Страница 191. Письмо 147. Николай Николаевичу Страхову. 1890 год. Майя 18. -го, Ясная поляна. Получил вашу книгу, и ваше письмо, дорогой Николай Николаевич. Примечание первое. Из книги вашей начал читать то, чего не читал. Атмосферные явления и следующее. Теперь прочту, что вы указываете. Примечание второе. Я заболел дней 18 тому назад и теперь еще не справился. Болезнь очень хорошо, особенно при тех заботах, которыми я окружен, и так мало страданий, так много поучительного, подвигающего. Почему вы говорите, что не оценю вполне теперь ни одного из ваших писаний? Нет, оценю и оценяю, и очень все ваши работы научные, критики и философии, и жду еще многого для себя и для других просветительного в этой области». Поездка мне скорее не нравится именно тем, что она нравится Александре Андреевне, не Алексеевне Толстой, примечание третье, и утверждение о том, что повторение десятки раз с ряду одних и тех же слов может быть неотвратительно по своему безумию и кощунственно-механическому отношению к Богу, мне очень противно. Противно, потому что вредно. Надо нам, старикам, глядя уже туда, помогать людям распутываться, а не запутываться. Ну, простите ради Христа. Ошибаюсь ли, нет ли, но перед Богом считаю своей обязанностью сказать вам это. Мне всегда душевно больно, когда я вижу у вас эти черты умышленного принижения своего духовного «я». Во имя чего-то такого мелкого, ничтожного, как привычка «семья, народ, церковь». Я знаю, что вы можете повторить «семья, народ, церковь ничтожная», но от этого отношения вашего духовного, божеского, я к этим названиям игрушек человеческих не станет другим. Нельзя идти назад. У меня есть очень умный знакомый Орлов, который говорит, «Я верю, как мужик в Христа, Бога и во все. Но ведь это нельзя». Если он верит, как мужик в Христа, то этим самым он говорит, что верит совсем не так, как мужик. Мужик верит так, как верили и верят величайшие мудрецы, до которых он может подняться, отцы святители. То есть верит самое высшее, что еле-еле можно понять. И прекрасно делает. И так надо делать и нам, чтобы у нас была вера, которая бы выдержала смертный час когда надо говорить по-французски, как говорит Монтень, Да и как же нам верить в символ веры, его догматы, когда мы его со всех сторон видим и знаем до подробностей, как он сделан и как сделаны все его догматы. Примечание четвертое. Мужик может, а мы не можем. И если брать уроки у народа, то не в том, чтобы верить в то, во что он верит, а в том, чтобы уметь избирать предмет своей веры так высоко, как только можно, покуда хватает духовный взор. Опять простите и не спорьте, хотя бы я был неправ. А в ответ напишите мне о моих слабостях, те, которые вы видите, а я не вижу, да поядовите, по Тимирязевским и которых вы не можете не видеть. А то на что бы и дружба. Я без шуток прошу об этом. Целую вас, Лев Толстой. Прочел и роковой вопрос, и переломы письма. Понравилась мне очень характеристика нигилизма. Примечание пятое. Очень верно и ясно. Роковой же вопрос, и перелом, как и все славянофильское, простите, ужасно молодо. Ну что, как вам на смертном одре напомнит роковой вопрос, и все славянофильство, как вы презрительно и грустно улыбнетесь. Примечание шестое. Я как будто нарушно раздразниваю вас, чтобы вы мне сказали, что вы в самые желчные минуты думаете о моих недостатках, ведь мне это нужно. Радуюсь, что вы обещаетесь к нам приехать. Заключение спора о дарвинизме мне понравилось. Примечание седьмое. Примечание первое. Страхов вместе с письмом от 24 апреля послал Толстому свою книгу «Борьба с Западом в нашей литературе». Книга вторая. Санкт-Петербург, 1890 год. Второе. Страхов просил прочесть его предисловие, а также роковые вопросы, что к нему относится. Третье. Страхов передал свой разговор с Александрой Андреевной Толстой, которая одобрила его очерк воспоминания о поездке на Афон за его веру в церковь и ортодоксальное христианство. Четвертое. Когда надо говорить по-французски, Монтень подчеркивал, что перед смертью должно отказаться от выспреннего латинского языка богослужений. У Монтеня в этой последней предсмертной роли Нельзя более притворяться, надо говорить по-французски. В книге «Эссаис» Париж, принадлежащей Толстому, эта фраза им отчеркнута. Пятое. Письма о нигилизме. Толстой впервые читал их в 1881 году и с рядом принципиальных положений автора не согласился. Смотри том 18 настоящего издания, письма 380, 382 и 383. Примечание 6. роковые вопросы и перелом статьи 1864 года, посвященные Польше в связи с восстанием 1863 года. В них Страхов отстаивал свою славянофильскую концепцию, противопоставил самобытную народную с его точки зрения самодержавную Россию Польши, якобы развивающейся в ложном западном направлении, и в весьма некорректной форме оценивал ее историю. И седьмое. Смотри, письмо сто тридцать восьмое. Примечание, второе к нему. В заключении страха вспоминал Данилевского встреча с ним, посещение его дома, его осиротевшую семью. Конец примечаний.